Проснулась она с пульсирующей головной болью и пересохшим горлом. Издав мученический стон, приподнялась на кровать. Через несколько секунд перед глазами стало ясно, и она смогла определить, где находится. Она она была в комнате Тайлера. Отлично. Держи, парень налил в стакан воду из графина и протянул его Лексе. Выхватившись некрепкой рукой за стакан, она с жадностью осушила его. Талер наполнил его вновь, и Лекси выпила все до капли. Она с трудом понимала, что произошло. Она была у Айзека, но пила только пиво. От пива ее не могло так развести. Еще она сделала несколько затяжек марихуаны, и ей стало весело. А потом вдруг накатилась сильная тошнота, и ее рвало. Господь всемогущий, неужели Талер вновь видел, как ее выворачивало? Так, стоп. Что он вообще там делал? И почему она сейчас здесь? Лекс вернул ему пустой стакан, не смея взглянуть в глаза. Спасибо. В ответ он только коротко кивнул и отошёл от кровати. Лекси покоробил его ничего не выражающий взгляд, его отстранённость, а потом вдруг её охватила злость. И если ему нет дела до неё, то зачем он привёз её к себе? Почему не оставил там возле дома Айзика? Зачем он возится с ней, если ненавидит? Что я тут делаю? Её голос прозвучал грубо. Но она хотела, чтобы он понял, она злится на него. И она больше не та милая и ласковая девушка, которую он знал когда-то и которую бросил. Лекся отвернула покрывало и спустила ноги с кровати. Отрезкова движение вернуло с головокружением, и она зажмурилась, испугавшись, что тошнота вернётся. "Ты бы предпочла, чтобы я отвёз тебя в больницу?" сухо спросил Тайлер, скрестив руки на груди. Сверху вниз глядя на неё, чтобы твои родители узнали, где ты была и чем занималась. Мои родители не твоя забота, ядовито бросила Лексе, выдерживая его прямой взгляд. Она была ни в наилучшем положении, и ей есть чего стыдиться, но он не увидит её унижения перед ним. С неё хватит. Что ты вообще там делал? Она встала и приняла такую же позу, что и он. Высоко подняла подбородок. Пусть не думает, что она растеряла всю свою гордость. Если ты не заметил, я живу здесь, на этой улице. И я просто возвращался к себе домой, когда увидел тебя. Тайлер равнодушно передернул плечами. Я решил, что тебе не помешает помощь. Мне от тебя ничего не нужно, прошепела Лексия, одарив его уничижительным взглядом. Ее больно задели его слова. Они звучали так безразлично, безлико. Словно он, правда, просто оказал помощь нуждающемуся человеку. Неважно, что это казалось она, он сделал бы это для каждого. Не было никакого различия между чужаком и ею. Он просто выполнял общественный долг. Как бы абсурдно это ни звучало. «Хорошо», – Талер кивнул, – «я понял». Его спокойствие выводило ее из себя. Наверное, если бы он злился, возмущался, она не реагировала бы так остро. Но черт возьми, почему он такой холодный? Неужели ему правда ничуть не жаль, что все так получилось? Неужели ему плевать, что из-за него её жизнь превратилась в кусок дерьма? Почувствовав предательские слёзы на глазах, она отвернулась и до боли закусила губы, боясь расплакаться. Только этого не хватало. Она будет распускать перед ним нюни, как какой-то щенок, выброшенный любимым хозяином. Но Олегся ошибалась. Столовер не был таким спокойным, как она думала. Ему просто удавалось хорошо показывать то, чего не было на самом деле. В его душе бушевали самые различные эмоции: от ярости до желания к ней, который ему так и не удалось искреннить в себе. Он хотел придушить её за то, что она творила с собой, со своей жизнью. Хотел перекинуть её через колень, как следует отшлёпать за те глупости, которые она совершила. Хотел кричать на неё, трясти до тех пор, пока вся дурь не выветрится из её головы, и она не поймёт, какую ошибку совершила. Но в то же время он до боли До ума помешательство. Хотел прижать её к себе, вновь чувствовать вкус её поцелуев, по которым так скучал. Прижать её к себе, крепко держать в руках и никогда больше, никогда не отпускать. Ласкать её, вновь пережить все удивительные моменты близости, которые лишь она и одна могла подарить ему. Вместе с ней в её объятиях забыть, вытравить из памяти весь последний месяц, будто его никогда и не было. Он не мог И он знал это. Дело было не в том, что он увидел в тот день ту злополучную запись. Конечно, первым, что он испытал, был шок и ярость, и на неё он злился, это всё было. Но он быстро перегорел после того, как выследил того ублюдка, как выместил на нём свою ярость, лишь чудом остановившись и не взяв греха на душу. Потом он уехал, потому что только время и расстояние могли вернуть ему равновесие. Но уже через несколько дней он стал жалеть, что оставил её. что поступил так с той, которую любил больше собственной жизни. Но та гордость, которую он с раннего детства взращивал в себе и которую не смог сломить в момент, когда это было необходимо, мешала ему. Он много думал, находясь у тети в Сан-Франциско. Думал над тем, как круто изменилась его жизнь, когда в ней появилась Лексия. Как он сам изменился, стал более доверчивым, более счастливым, более радостным. За те несколько месяцев, что они были вместе – Он улыбался и смеялся чаще, чем за всю предыдущую жизнь. И это была её заслуга. Эта девушка была удивительна, и он понимал, как сильно ему повезло, что она выбрала его, хотя сам удивлялся, почему так произошло. Но он был счастливчиком, и она отдала ему свою любовь. А потом он понял, что не только его жизнь изменилась за эти несколько месяцев, но у него было достаточно времени, чтобы подумать над тем, Скольким пришлось пожертвовать Лекси, чтобы быть с ним? Она потеряла многое, слишком многое, и Талер знал, что не стоит этого. На смену всеобщему обожанию и подражанию пришли презрения и насмешки. Бывшие друзья отвернулись, она стала парей в их глазах, даже родители приняли сторону ее бывшего парня. Он знал, как это быть белой вороной и быть не таким. Но он привык к этому с детства. нарастил защитный слой кожи и научился делать вид, что ему плевать на всех вокруг. Но даже ему было тяжело и порой охватывала обида из-за такой несправедливости. Но приходилось справляться, другого выхода не было. И вот она оказалась в его в шкуре, и всё по его вине. Если кого и стоило винить во всех её бедах, то только его. Люсь постарался, чтобы он оказался в тюрьме. Но из-за него Из-за Тайлера Лекси пришлось согласиться на его шантаж, потому что она слишком его любила и хотела добиться его свободы любой ценой. Цена оказалась высокой, и он не смог принять ее. Он знал, что он никогда в жизни не сможет рассчитаться с ней. И сколько еще в дальнейшем ей придется его спасать? Разве не должно быть все наоборот? Разве не он должен заботиться о ней? Он слишком сильно любил ее, а потому должен был отпустить. Потому что без него... Её жизнь будет проще. И пусть не сейчас, но через несколько лет, когда она станет известной танцовщицей, как и мечтала, она будет рада, что он не стал ей балластом. Она встретит достойного парня, который будет ей ровней, родившийся в успешной семье, выросший в таком же мире, что и она. А он не тот, кто ей нужен. Просто пока она этого не поняла. Находясь вдали от неё, он с каждым днём убеждался, что их расставание принесёт ей только пользу. Оставить ее в тот день было жестоко, но он оправдывал это тем, что в конечном итоге хочет ей лучшей жизни, которую он отдать не может. Но сегодня, увидев ее перед домом и этого парня, связанного с наркотиками, он испугался, когда понял, что девушка на земле на грани сознания – это Лекси, его бросило в жар и охватило паника. Увидеть когда-то подобное он не рассчитывал. Ему захотелось немедленно забрать её подальше от этого притона, от людей, которые делали с не такое. Взяв её на руки, Тайлер поразился, какой лёгкой она стала. Сквозь тонкую кожу можно пересчитать каждую косточку, каждый позвонок. И сейчас, смотря на неё при электрическом свете, он мог заметить, какой измождённой, осунувшейся она стала. Скулы на лице заострились, щёки впали, вокруг глаз залегли глубокие тени, словно она не спала несколько ночей. И волосы, в которые он так любил зарываться руками, вдыхать клубничный аромат, теперь короткими завитками едва доставали шеи. Она была в худшем положении, чем он предполагал, и винить в этом он мог только лишь себя. Что с твоей рукой? Он хотел сохранить прохладный тон, с которым разговаривал до этого, но у него плохо получилось. Он не мог долго строить из себя бесчувственного идиота, когда она страдает. А то, что это так, он не сомневался. Лекся обернулся и недоверчиво посмотрел на него. "На тебе какое дело? Только не надо притворяться, что тебе не всё равно". Её щёки вспыхнули от гнева, такого сильного и такого внезапного, что она и сама удивилась. Её бесило, что сначала он как айсберг, а теперь строит перед ней сочувствие. Его напускная жалость ей не нужна. Это не притворство. Тот же, начав терять терпение, повысил голос Тайлер. Я действительно волнуюсь. Тебя это удивляет? Волнуешься? Лекси сузила глаза и прожгла его злым взглядом. Да пошёл ты со своим волнением, ты чёртов ублюдок. Расверепев, она подлетела к нему и со всей силы залепила пощёчину, потом вторую и третью. А когда ладони стали жечь, принялась кулаками бить его в грудь, и забушующих эмоций, почти не чувствуя боли в больной руке. Тайлер молчаливо терпел все ее удары и не пытался отвернуться. «Тебе совершенно плевать на то, что со мной, и не надо делать вид, что это не так. Ты бросил меня. После всего, что было, ты ушел, даже не оглянувшись. Тебя не волновало, что будет со мной? Как я буду чувствовать себя из-за того, что сделала?» Она кричала, обвиняющий, ткнув в него пальцем. По ее щекам катились злые слезы обиды. «Я отдала тебе все. Слышишь, все, что у меня было. Я оказался в прежней жизни». Потому что ты был для меня важней, но ты вытер об меня ноги, ты растоптал меня и выбросил за ненадобностью. Из-за слёз она уже почти ничего не видела, но продолжала толкать его в грудь, желая, чтобы он испытал хоть немного той боли, которую причинил ей. Из-за тебя я стала такой. Не из-за львы, который хотел сломать меня, нет. Он сделал всё возможное, но это ты уничтожил меня, потому что я могла терпеть всё, все нападки и удары. Всю несправедливость и грязь, которая обрушилась на меня. Все, что было важно, это ты. Но ты переступил через меня и ушел. И за это я ненавижу тебя. Последние слова она уже шептала, потому что сил кричать больше не было. Она устала и хотела только одного поскорее уйти из этой комнаты и не видеть его. Тайлер и не заметил, что стоит не шевелясь вот уже несколько минут. Слова Лекси больно били, в них было столько отчаяния и надрыва. И он знал, что заслужил всё до единого. Просто только теперь он до конца осознал, что натворил. Он не узнавал эту девушку, в ней было столько ненависти, злости и мрачности, и он тот, кто сделал её такой. Это уже не та Алексей, которую он знал, его личное солнышко, его ласковая девочка. Гнев испарился так же быстро, как и возник. Алексей не знал, что ещё сказать, да и стоило. Долгие недели она хранила в себе всю эту обиду и злость. А теперь, когда она высказалась, ей стало легче. Она буквально чувствовала, как груз тяжёлой ноши упал с плеч. Ей больше нечего здесь делать. Пришло время уйти, по-настоящему. Она прошла мимо Тайлера и вышла из комнаты. Она всё ещё любила его и знала, что пройдёт немало времени, пока чувства к нему угаснут. Возможно, этого так и не случится, но также она знала, что сможет жить дальше. Больше не будет цепляться за прошлое, больше не будет заниматься саморазрушением. Ей пора было отпустить его.